Глава 23. На балу в драковнике драконы собирались со всех концов драконьей империи. Не являлись, пожалуй, только отшельники и младенцы. Послабление делалось для драконец, охраняющих гнездо, и ветхих стариков, разучившихся летать. Балы были точкой отсчета времени. Местом встречи родных и знакомых, площадкой для представления подрастающего поколения, заключения договоров и контрактов. Сюда привозили невест и жен, здесь заключались союзы между кланами и объявлялись масштабные мероприятия вроде приобретения невест людей. В общем, 4 балла в год объединяли даже самых угрюмых одиночек на короткие три дня. Позволяя расе сохранять единство. Поэтому драговник был украшен со всей торжественностью, а его многочисленные залы, покои и гостиные, блестели свежестью и драгоценными украшениями. Драконы есть драконы. После силы и магии они уважают золото. На взлетной площадке. Дежурили слуги Люди, гномы, парочка крепких орков. Сами драконы имели в драговнике именные покои и спокойно могли дойти до комнат, переместив багаж с помощью магии, но в этом сезоне ожидался наплыв человеческих жен. А всем было известно, что женщины любят, когда за ними ухаживают. Так что король драконов. Распорядился всех встречать и провожать, как принято в человеческих землях. Эрман Огнекрылый опустился на площадку одним из первых. Гнев гнал его вперед сквозь ледяные облака и туманы с такой скоростью, что заныли все мышцы. Слуги подкатили лестницу и помогли Миране спуститься. Дочь графа мило улыбнулась всем и поблагодарила за помощь. Ей немедленно предложили сопровождение до комнат и легкую трапезу, но не успела девушка ответить, как ее жестко взял за руку дракон: Я сам провожу свою жену. Обед подайте через полчаса. Строгим тоном сказал Эрман и повлек Мирану к телепорту. Два шага. И они в гостиной. Маленькая комната с диваном, парой кресел и столиком. «Ты!» — дракон кипел, как чайник. «Ты моя жена!» Девушка пожала плечами и позволила себе легкую улыбку. «А ты мой муж! Что тебя так удивляет?» «Ты не сказала мне, кто ты!» «Так я и сама не знаю!» ответила Мирана, и Эрман с удивлением понял, что она говорит правду. «Я была дочерью своего отца, сестрой братьев, любимицей матери, магичкой, знатной дамы. Потом кто-то объявил, что я жена незнакомого мне мужчины. Но разве я стала его женой? Нет, меня уведомили, что я талисман, та, что приносит удачу». И только. Бросили одну в замке на волю слуг. Не желали видеть, не знали, как меня зовут. Не представились, ничего не объяснили. Дракон покраснел. Он правда не желал знать, как зовут его супругу. Даже в бумаги не заглядывал. А когда я устроила свою жизнь по своему разумению, вдруг предъявили претензии. Брови черноволосой красавицы загнулись так, что ящер ощутил себя ничтожеством. И да, способность моего мужа ухаживать за другой женщиной, дарить ей дорогие подарки и скрывать это от жены только добавила мне желание развестись. С этими словами девушка развернулась, нашла дверь, открыла ее, заглянула, и ушла в свою спальню, запечатав косяк магией. Эрман без сомнения мог снести простейшее человеческое волшебство силой, но в Драговнике все замечают. Скандал между супругами может привести к самым разным последствиям, от запрета на общение до заточения в горах, а терять внезапно обретенную возлюбленную дракон не хотел. А еще ее слова о разводе. Огнекрылый осторожно, тонкой магией, скрыл запор и вошел в комнату жены. Мирана стояла у окна, глядя на раскинувшийся вокруг драговника сад. Жена императора была эльфийкой, поэтому сад блистал яркими красками и поздними розами. Бал через три часа. «Осторожно», — сказал Эрман. Девушка молча кивнула. «Мои родные захотят с тобой познакомиться». «Я хорошо воспитана и умею держать язык за зубами», — дернула плечом Мирана. «Если ты будешь сторониться меня, они поймут, что между нами что-то не так». «Не поймут», — покачала головой девушка. «Даже любящие супруги, умеют быть сдержанными. Дракон не знал, что еще сказать или сделать, но внезапно вспомнил дядю того самого, женатого на драконице. Тот однажды прилетел к отцу, расстроенный настолько, что даже матушка его пожалела и приказала слугам принести вина и закусок. Дядя поругался с женой и считал себя правым, а отец. Убеждал его просить у жены прощения. Они тогда долго сидели в гостиной, но в итоге отец дядю уговорил. Тот ушел телепортом домой, а потом прислал вестника, что у них все хорошо. Он попросил прощения, Супруга его простила, и недоразумение сошло на нет. Так, может, попробовать? Тем более, Эрман остро ощущал свою вину перед этой девушкой она такая хрупкая коротко живущая нежная а он даже не подумал узнать ее ближе прости меня упав на одно колено дракон склонил голову так что стали видны две огненные пряди на макушке дракон просит прощения удивилась мирана а за что Огнекрыло стиснул зубы, но принялся перечислять. За то, что не обратил на тебя внимания, хотя взял в жены. За то, что обидел своими словами. За то, что занимался своими делами, не помогая тебе войти в новую жизнь. За то, что обманывал тебя, влюбившись в тебя же. Мирана помолчала. Она не очень поверила в исправление дракона но все же кивнула. «Я постараюсь простить тебя, Эрман, огнекрылый, но я все равно буду просить развод». «Почему?» — скинулся дракон. «Разве тебе не нравится мой замок? Так переделай в нем все, что захочешь». Мирана покачала головой. «Тебя обидели слуги?» «Нет, твои люди были очень милы». «Они заботятся о тебе», — ответила девушка. «Тогда почему ты хочешь оставить меня?» «Потому что я тебя не знаю. Потому что я не хотела становиться женой дракона. Потому что я не хочу стареть и умирать в одиночестве. Не знаю, сколько живут драконы, но редко кто из людей, даже магов, дотягивает до 150». Ты будешь молод и свеж, красив и активен, а я буду мечтать о теплом кресле у огня, и чтобы никто меня не трогал. Эрман нахмурился. Есть же магический брак. А ты мне его предложил? Позволил узнать тебя получше. Рассказал о драконах. Я добала у короля, читала о вашей расе только легенды в старинном сборнике сказок. Огнекрылый потупился. «И вообще, я не собиралась замуж так рано», — возмущенно продолжила Мирана. «У меня лаборатория в родительском замке своя была, дневники, исследования. А ты просто схватил и перебросил в груду камня. Крутись как хочешь, жена мне не нужна». Эрман потупился, признавая свою вину. Однако все же протянул девушке руку. «Я понял, как обидел тебя, и я не вправе настаивать, поэтому просто прошу, давай попробуем провести эти восемь месяцев как друзья, ведь я тебе не противен». Мирана задумалась. В принципе, ей нравилось жить в собственной башне. Немного не хватало общения но она компенсировала его письмами родным и наставнице, а когда закрутился платонический роман с драконом, в жизни появилась нужная ей перчинка. Да и портить отношения с мужчиной не стоит. Дочь графа отлично представляла себя, как легко хозяин замка может испортить ей жизнь. Достаточно закрыть порталы, убрать лестницу, И запретить слугам приносить ей книги. Хорошо, я согласна провести время до развода как друзья, сказала она, протягивая руку. Дракон встал в колено и почтительно поцеловал в девушке пальцы. До приема есть еще время. Хочешь перекусить? Я бы хотела увидеть госпожу де Суиз. Она моя наставница. Была со мной на балоне вест и вышла замуж за дракона. За дракона? удивился Эрман. Он помнил наставниц бледными тенями, мелькающих рядом с невестами. Неужели кто-то позарился на тень? А как зовут ее супруга? Даридар Бирзовый, ответила Мирана, и смогла полюбоваться чистым незамутнённым ничем изумлением мужа. «Старейшина Доридар? Мой куратор?» «Куратор?» — задала вопрос девушка. Когда нас отправляли на поиск жен, каждому молодому дракону приставили старшего родственника, чтобы отслеживать колебания магии. Со стороны легче заметить, да и просто за нами приглядывали, чтобы не опоили зельями или амулетами, не одурманили. Мирана хмыкнула. «Значит, вас оберегали как невест?» Эрман хотел было возмутиться, но потом сам увидел комизм ситуации и рассмеялся.